Глава семнадцатая. Пожить бы в Обскове, поесть бы соли пястками. Вечером следующего дня подошли к северной конечности острова. Белые меловые скалы с темно-зелеными шапками леса постепенно вырастали из-за горизонта. Судоходство в этом районе было оживленным, и нам, как всегда, пришлось держаться на стороже. Руги и щеки, ребята, палец откусят и не заметят, что следом еще и голова с ногами проскочила. Как советовал Даниэль, подошли к берегу, выбрали местечко для стоянки и затерялись среди множества кораблей. Кого тут только не было. Ощущение такое же, как будто попал в час пик в московское метро. К стоянке реально пришлось протискиваться, придерживая соседние борта руками. Так и в берег. Можно было бы и причались где-нибудь в сторонке. Да нельзя нам. Все-таки княжеские посланцы. Со всеми было обговорено неоднократно, кто и куда отправляется на острове. Поэтому мои купцы отправились по своим делам, но ну я с парой своих, уже привычных мне бойцов, начал открывать себе дорогу к храму. Подходя к высоким насыпным валам с деревянным тыном поверху, поневоле сравнивал их с псковскими укреплениями. Сравнение получалось в нашу пользу. Да и выглядят наши дружинники все-таки покруче местных и покрепче будут. Не зря их из гоняет. Да и броня с оружием у нас поприличнее». Так за размышлениями не заметил, как добрался в общей толпе народа до храма. Большой холм, окруженный волхвами, белый плоский огромный жертвенный камень, на котором лежит туша большого животного. Проходим мимо, мне другое нужно. А вот и главный храм. Прохожу под своды мимо стоящего караула, провожаемый тяжелыми давящими взглядами. Впереди впечатляющая статуя. Четыре искусно вырезанных суровых лица глядят на четыре стороны света. Мощные деревянные руки сжимают лук и меч, и еще что-то невидимое с моего места. Пробуя подойти ближе, и внезапно статуя поворачивается ко мне, все лица собираются в одно, пронзительный взгляд из-под насупленных бровей обретает живую силу, и в голове моей взрывается калейдоскоп образов. Чувствую, как меня подхватывают под руки мои дружинники. Голова плывет, а стены храма выплясывают хоровод вокруг меня. Наконец все успокаивается и я слышу знакомый голос. «Радует меня, что ты смог сюда добраться. Вижу, сил у тебя прибавилось, и успехи твои в деле укрепления веры нашей заметны, но еще недостаточны. Перестали волхвы в храме слушать меня. Льют жертвенную кровь нам на радость, а для чего льют — не понимают. Забыли?» Давит их вера чужая со всех сторон. «Недолго стоять арко не осталось. Только на востоке еще берегут исконные заветы». Да тоже времени совсем мало осталось. С юга напасть идет на русскую землю. Укреплять людей надо. Пропадем иначе. В и сгинем. Помни предназначение свое. Храни древний покон веру исконную. Так лучше будет для всех. Колеблется чаша бытия. Выровнял ты пока весы. Так и дальше живи. Опять закружился хоровод стен. Хлопнуло изображение, распадаясь на четыре разные фигуры. Шагнула вперед одна из них, поднесла к моим губам полный рог, наклонила, заставляя выпить. Пронесся огонь по горлу, упал в желудок. Очнулся я на траве возле храма. Над головой весело плещется в голубом океане безублачного неба жаборонок. Вокруг меня в нескольких шагах народ толпится. Попытался встать, и не получилось. Лежу в какой-то яме. Выкарабкался все-таки, обматерив своих дружинников и дождавшись наконец стать них помощи, в виде протянутой руки. Напрягала мертвая тишина вокруг, нарушаемая только что произнесенными мною ругательными словами, пением жаворонка в вышине. Столпившийся народ смотрит то на меня, то на канаву, из которой меня выдернули. Оглянулся и я посмотреть, куда это я свалился. Четкий контур моего тела глубиной сантиметров сорок. Ничего, я провалился. «Кто меня сюда прикопал?» спрашиваю у дружинников. «Боярин» вынесли тебя из храма, сомрел ты там. Положили на травку на солнышко, а ты начал в землю уходить. Таять под тобой землица начала-то. А потом и очнулся ты. Вон волхвы бегут, скажут сейчас что-нибудь умное. Чувствую себя отлично. Сил прибавилось. Зрение такое, что у жаворонка, парящего в вышине, каждое перо вижу. Воздух все запахи мне приносит, и обо всех рассказывает. Вот и поговорили. Тут и волхвы набежали, забыв о своем достоинстве и солидности. подхватили меня под руки и понесли в буквальном смысле назад в храм, где устроили форменный допрос с пристрастием. Будучи в ошеломлении от приключившегося со мной, не стал что-то скрывать и рассказал обо всем произошедшем со мной в храме без утайки. Пусть сами разбираются. Правда, кое-что добавил из своих знаний о будущем. Лишним не будет. А нужное впечатление произведет и усилит. Свои выводы о произошедшем со мной пусть при мне так и останутся. И говорить, кто я и откуда, не стоит. Будимир знает, и этого достаточно. Посидев на каменной скамейке и придя в себя, отмахнулся от дальнейших расспросов и вышел на улицу. Прошел в полной тишине через расступившуюся толпу и направился в сторону Гавани. Сейчас мне лучше побыть среди своих. Да и дрема уже, наверное, какие-то результаты сторга принес. Дошел до пристани, народ не отставал. Так и следовал в отдалении, негромко переговариваясь между собой. Увидев такую толпу, на некоторых судах забили тревогу. Пока шел, меня не покидало ощущение того, что вот захоти я, и сразу могу переместиться к лазьям. Это такое состояние всемогущества. Хорошо еще, что не все дозволенности. Это так бывает, когда подходишь к краю пропасти, и появляется уверенность, что ты можешь летать как птица. «Конечно, если сильно поверишь в это, то обязательно полетишь. До дна-то точно. Особенно со вседозволенностью». Успокоив дружину, подошел к мстише. «Что случилось? Почему все в полном боевом?» «Ты посмотри, боярин, какая толпа народу за вами идет. И волхвы с ними. Случилось что?» «Случилось. Поговорил с Богом в храме. Вот народ и не может успокоиться. Видать, давно тут такого не было». «Как это?» — ошепнулся десятник. Глаза распахнул на полулица. лица. Да шучу я, шучу. Что ты, как все, дурака-то включаешь? Скажи-ка лучше, Дрема пришел? Переключаясь на другую тему. Приходил, да опять убежал. Тебя ищет. Да вон он бежит, неугомонный. А что за слово такое, включаешь? Это с моей родины поговорка такая, когда явные глупости делаешь. А, понятно. Обернулся. Мимо толпившегося народа трустой протрясся наш большой торговый человек. Добежал до ладьи и, отдуваясь, проговорил. «Боярин, на острове можно продать наш товар гораздо выгоднее, чем в Данциге. Я уже и с купцами договорился. Что тут выгоднее, это и так ясно. Чем дальше от Пскова, тем наш товар дороже. Чем расплачиваться-то будут. Как договорился? Серебром рассчитаются. Нам же так лучше. Конечно, молодец. Готовы все забрать». Только если мы распродадимся, что тогда в Гутлонд повезем? Если все продадим, тогда и в Гутлонд не поедем. Лучше еще ходку сделать, чем в пустую по морю ладьи гонять. Дрема, тут овец много. Надо бы нам шерстяной ткани прикупить. На зиму одежду пошьем. И нам свинец нужен. На две новые ладьи. Ищи и договаривайся. Только поспеши. Как все вопросы решишь, так сразу и отчалим. Дрема развернулся и заторопился назад. А я забрался в каюту. Надо мне спокойно подумать, случившееся со мной проанализировать. Напрягло меня то, что я в землю почти по самые уши ушел. И вот это меня сильно озадачивало. Придем домой, и если не свяжемся с продажей дракаров пиратам, срочно к Верховному. Пусть растолковывает. Да и Перун обещал со мной там поговорить. Улегся на койку, прикрыл глаза. И завертелось, закружилось перед глазами воспоминания о сегодняшнем посещении храма. «Нет, надо уходить отсюда, а то волхвы покоя не дадут». На палубе загомонили. Радостно возбужденным голосом прорезался через шум дрема. Протопал ногами и, спросив разрешения, просунул голову в дверь. «Боярин, покупатели готовы забирать товар. Не передумал? Будем все продавать или оставим половину для Готланда?» Неуверно ты, дремом приоритеты расставляешь. Что значит, покупатели готовы забрать товар? Это в корне неправильно. Правильно будет сказать, что покупатели готовы сначала полностью с тобой рассчитаться, а потом уже могут забирать товар. А, ну так-то да, точно. Покупатели готовы рассчитаться за весь товар. Будем все продавать. Дело купеческое, вот ты и решай, как нам будет удобнее и выгоднее. Боярин, тогда я все продаю». Что мы будем почти впустую, да еще и на двух ладзях моря бороздить? Лучше быстрее домой вернемся, загрузимся и еще ходку сделаем. Уговорил купец языкастый. Продавай. Да передай всем. Как расторгуемся, так сразу домой пойдем. Пусть готовятся к отходу. Да про задание мое не забудь. Как все исполнишь, так и выходите в море. Вот теперь правильно мыслит. Мои думки быстро перенял. Да и ладно. Лишь бы польза была. Дрему как ветром сдуло. На палубе закопошилась дружина, послышались невнятные звуки скорых сборов. Надо бы выйти наверх и проконтролировать выгрузку. Как только появился на палубе, над толпой народа, так и не ушедший с берега, раздался радостно восторженный выдох. не надо быстрее текать отсюда. А то ведь могут в храм утащить и идола из меня сделать. Мстиша, передай Ждану. Как только купец все торговые дела закончит, пусть сразу выходят в море. Мы их будем у восточного мыса на берегу ждать. Там и заночуем. Сделаю, боярин. С этими словами дружинник перепрыгнул на борт, стоящий рядом с нами ладьи, и еще с водоворотью разгружаемого товара и суетящихся грузчиков. Вскоре десятник вернулся назад, утвердительно кивнув на мой невысказанный вопрос. Как только мстиша оказался на борту, оттолкнулись от берега, и осторожно выгребли на чистую воду, развернулись и пошли, набирая ход на восток. Вскоре остались позади белые меловые скалы и, пройдя мимо большой бухты, подошли к песчаному пляжу мыса. Народа нет, можно спокойно переночевать. Выставили дозоры, лихих людей тут хватает. Уже почти в самых сумерках показалась вторая ладья. И Первуша плавно подошел к берегу рядом с нами». После ужина мои десятники попытались выспросить меня о произошедших на острове событиях. Пришлось отговориться непонятками и необходимостью посетить Будимира для того, чтобы хоть что-то объяснилось. Дрема отчитался за проданный и купленный товар, но все точные подсчеты мы произведем дома. А пока просто подбили некоторые итоги и наметили приблизительный план дальнейшей торговли. Потом еще немного посидели у догорающего костра, наблюдая, как выставляются дозорные и ставятся рогатки. Пока дружина готовилась ко сну, вместе с десятниками прикинули план ночной обороны. Так, на всякий случай. Доведя его до каждого бойца, наконец все отбились, кроме дежурной смены. А я прошелся по берегу, подышал морским воздухом, пошушал подсохшими на солнце водорослями. Полюбовался на восходящую луну в серебре плывущих по небу редких облаков. Оглянулся на засыпающий лагерь. Все было видно, как днем. Каждая складка местности... Каждый камешек прекрасно просматривался, как одинокий парус в море у далекого горизонта. Что же я выпил из кубка? Это навсегда или скоро пройдет? Вопросы множатся, а ответов нет. Надо домой, к Верховному. Дальнейшее плавание прошло спокойно. На траверзе острова Муху спустили паруса и подошли поближе к острову. Вскоре на Баркасе прибыл старшина пиратов и перебрался к нам на борт. Весь обратный путь ветер благоволил и дул в корму, светило весеннее солнце. Пороги на норовье мы прошли, не задерживаясь, сходу. А еще через день швартовались к родному причалу, рядом с недавно возвратившейся баржей. Поручив пиратского вожакам мстише, принял короткий доклад от сторожей. Все в порядке дома, и это радует. Помятуя о прошлогоднем своем ляпе, когда я не доложил вовремя князю о походе, сразу же после швартовки поспешил в кром. И уже в воротах столкнулся с Трувором, выезжающим мне навстречу. «Я уж думал, ты опять на доклад не поторопишься. Вот решил навстречу сам выехать», — Рассмеялся довольный князь, завидев меня. «Работаю над ошибками, княжа», — заулыбался я в ответ. «Как славно, князь живой и здоровый». «Возвращаемся», — отдал команду своему сопровождению Трувор, разворачивая коня. Спешился у крыльца, обернулся ко мне и облапил радостно. Тут же Игоревой по спине поздоровался со всего Маху, а сбоку в плечо прилетело еще одно «Здравствуй». Повернулся Синиус. «Князь, какими судьбами?» — опешил я. — Случилось что? — Все хорошо. Пошли в терем. — Там поговорим обо всем. — В терем так в терем. Поспешил следом. Подождали, пока накроют на стол. Расселись. Утолив жажду и первый голод, рассказал про наш поход, ничего не скрывая. Я особо выделив события, произошедшие со мной на Рюгине. Чем немало у присутствующих, выслушал и местные новости, в которых не было почти никаких изменений. Все по-старому. Идет постоянная стройка. Синиус рассказал, что весь привезенный барж товар с выгодой перепродал тут же в Новгороде, и вместе с командой решил выбраться к нам, посмотреть на новшество и обсудить дела. Из нового в Новгороде открыли мелкую лавку на торге решили разворачивать нашу разведывательную сеть. Подкрепившись основательно, поразмыслив над новостями, выработали совместное решение. Мне надо обязательно, и чем скорее, тем лучше, отправляться к Верховному Волхву в храм у Старой Ладоги. Поэтому завтра загружаем баржу с и я отправляюсь на ней к Будимиру. Трувард с Синиусом на двух ладьях пойдут в Данцик и на Рюген. Завтра знакомлю князей с пиратским вожаком, и мы заключаем с ним ряд о ненападении на наши суда и о возможном торговом союзе. Будем скупать все награбленное у пиратов и начнем продавать им свои товары. После недолгого спора Синеус хотел для себя отжать суда. Решили, что продаем им три дракара и за отдельную плату буксируем к пиратским островам. Впрочем, пусть этим князья занимаются. Принципиальные вопросы мы обсудили, а в мелочах они сами лучше меня разберутся. Договорившись встретиться утром, поспешил к себе. Когда шел мимо заснувших у причала судов, подумал о срочной необходимости дополнительного набора кормчих с командами. Пройдя в ворота и поприветствовав караульных, с радостью увидел ожидавшую меня живописную группу встречающих меня друзей. Пожалуй, хлопки по спине и по плечам от них мне были все-таки более радостны и приятны. Ввалившись в веселые и гомонящей толпой в сене, встретились со строгой Миленой, Скинули уличную обувь и обулись в комнатные тапки. Перед походом я случайно в разговоре как-то обмолвился об этой полезной вещи, и Милена уже воплотила ее в жизнь. Ну и отлично. Опять пришлось рассказывать о плавании, одновременно раздавая привезенные каждому подарки. Вот только о происшествии в храме пока ничего говорить не буду. А потом ужин перешел в совещание с нарезанием очередных задач и пожеланий. Нам надо увеличивать и увеличивать срочно дружину и команды лодий. Укрупнять производство, пока наш товар пользуется бешеным спросом. Надо заложить еще пару лодей на верфи и построить новую баржу. Судов катастрофически не хватает. Как не хватает у купцов. Послед в этом плавании показал себя грамотно. А кроме последа и нет у нас никого. В лавке обучаются люди, но сколько еще они будут обучаться? Может, стоит нашим купцам в каждое плавание брать с собой по нескольку помощников для практики, а потом выбирать из них наиболее толковых. Благо, сейчас народу для торговли у нас хватает. Наконец, совещание закончили, и я отправился в свою любимую баньку, где я отвел душу по полной программе. Компанию мне, как всегда, составил мой верный головня, а Любава, по установившейся уже традиции, сунула в руки мужу большой кувшин холодного кваса следника. Еще успел по дороге посвистеть грому, и тот быстро примчался, радуясь. Так и проводил меня до бани, а потом улегся перед порогом, охраняя. Ну а мы слазь напарились. Товарищ мой вскоре попрощался и ушел к себе, а я остался ночевать. Но не было у меня никаких сил и желания отопать домой. Мне и тут неплохо. Думал, заснул сразу же, как только за ему горизонтальное положение. А нет. Полночи прокрутился, перебирая в уме события прошедших дней. Известно, что ночью и думается легче, и решения находятся быстрее. Вот только почему-то с подъемом все они забываются или кажутся полной ерундой. Хорошо еще, что осталось у меня твердое убеждение в том, что я наконец-то получил четкий ответ, для чего я тут нахожусь, и уверенность в том, что иду по правильному пути. Так и пойдем. Но немножко своей дорогой, да и по пути посчитаемся кое с кем. На этой мысли наконец-то заснул. С утра показывал наши товары Яну, пиратскому вожаку, но сначала осмотрели дракары, которые решили продать. После этого проводил нашего гостя, впечатленного до самой печенки и свалившимся на него счастьем в виде просмоленных посудин, и нашими каменными стенами и разнообразными товарами, в Кром, где и представил его обоим князьям. Как не пытался казаться невозмутимым Ян, но узнав, кому он будет представлен, заметно струхнул, еще бы. В Северном и Варяжском морях имена Трувара и Синеуса были на слуху еще до приглашения Рюрика на стол княжеский в Новгороде. Получив разрешение князей на продажу дракаров и оружия, Ян воспрянул духом и попытался было сразу рассчитаться, но был остановлен мною. Еще не хватало отвести золотом в присутствии князей, до того ли им, может, они о высоком мыслят. Поэтому быстро проводил его к нашему казначею, где и были совершены оценка и подсчет предлагаемого к оплате золота. Просчитавшись за дракары, Ян выразил желание прикупить изделия наших кузнецов на все оставшиеся деньги. Оставив договоренную сумму на буксировку, остальные деньги пошли в уплату за брони и луки со стрелами. Арбалеты, хорошо подумав, не решились пока продавать. Вот когда их начнут все вокруг использовать, тогда и мы впишемся в продажу. а пока погодим. Загрузили баржу. Я отправился отдыхать, оставив все дальнейшие заботы князьям. Проще говоря, решил сочкануть отдел, Устал что-то. Видать, просто так беседы с богами не проходят. Утром позавтракал и в сопровождении грома, которого решил взять с собой, а также и молнии, дошел до причала, перебрался или поднимая ноги через борт баржа, залез под меховую накидку и опять уснул. Проспал целый день. Ни волна в озере, гулкобившая в плоские борта баржа, ни разговоры команды на борту, ничего не могло меня разбудить. Расслабился. К вечеру мой измученный организм пришел в порядок, и я проснулся. Но лишь для того, чтобы облегчить измучившееся нутро, закинуть в желудок по-быстрому порцайку вкусной каши. После этого опять провалился в сон и проспал до утра. Ничего не слышал. Никак приставали и отчаливали от берега. Никак сновала туда-сюда команда. Да и снов-то никаких не помню. Полное ощущение выключенного рубильника. Как вчера выключили, так и включили только утром. А вот утро принесло мне новые сюрпризы. Все, произошедшее со мной в храме на Рюгене, мгновенно разложилось по своим полочкам в голове. Я понял, что же я получил в подарок от Световита. А еще говорят, что утро добрым не бывает. Бывает и еще как. Теперь я могу видеть одинаково и днем, и ночью, Причем расстояние не играет никакой роли. Только надо хорошо настроиться на объект, который хочу увидеть. Точно так же и со слухом. Можно слышать очень далеко, только необходимо навести свои пеленгаторы на нужный предмет. Эти способности можно как бы отключать, чтобы не мешали, и включать пользоваться ими в нужный момент. После завтрака подозвал последа и потребовал у него подробного рассказа о прошедшем плавании со всеми выводами. Очень меня интересовало, как справляется новый корм через командой, как себя ведет дружина под командованием Данислава. Несмотря на свой возраст, молодой купец уже не раз доказывал правильность своего назначения на эту должность. Да и опыта в ребячей разведке приобретено было много, в купе с природной наблюдательностью. Так что выводам и анализу сделанному по следам можно было полностью доверять. Вот походит по маршруту Псков-Новгород, наберется опыта и можно будет его куда-нибудь подальше отпускать. Так и проговорили с ним до обеда. После обеда вышли в море и пошли к устью Невы. Опасался, что в море волна будет сильно бить в днище. Однако мои опасения не оправдались, и ничего страшного не было. Баржа, точно так же, как и в озере, тихонько плюхала по волне. Высадив меня с собаками на пристань Старой Ладоги, послед отправился в Новгород с наказом, осмотреться в городе внимательно и собрать все возможные слухи. Обязательно заглянуть в нашу лавку на торге и поговорить с тамошним лавочником. Впрочем, бывшего старшину ребящего таги следопытов-разведчиков учить не надо, он еще и сам кого хочешь научит. По приходу в Новгород, ему необходимо согласовать продаваемый товар с нашими купцами на торгу, а все оставшееся, или пусть сам продает, или сбывает через гостяту, которого мы почему-то давненько у себя не видели. Не случилось ли чего. Задача нарезал по следу много, но должен справиться. Опыта у него хватает. На обратном пути встречаемся в ладоге. Если меня не будет, пусть ждут, дожидаются. Другой дороги у меня на этот раз нет. Посмотрев вслед уходящей баржи и пожелав ребятам мысленно всяческих успехов, обернулся к подошедшей страже. Баржу нашу тут уже знали, вспомнили и меня. Даже, наверное, не столько меня, а моего грома. А меня уже вспомнили по собаке. Пока разбирались, на пристань пришел и вызванный стражниками старший дружинник Родогор, с которым мы были хорошо знакомы еще с прошлого года по совместному походу в Новгород и Псков. Дружинник, как и Изяслав, за прошедший год сделал хорошую карьеру и теперь также носил звание сотника, впрочем, вполне им заслуженное. Отказавшись от обеда и кратко объяснив цель своего приезда, Распрощался с дружинниками и потихоньку, не спеша, направился в сторону лесного храма. Коня просить не стал, было большое желание пройти спокойно по весеннему лесу, полюбоваться нежными коврами цветущих подснежников, послушать пение птиц и просто подышать лесным воздухом. Собаки пропадали в лесной глуши, периодически выныривая из-под лохматых еловых лап. Убедившись, что все в порядке, опять неслышно исчезали. Остановился на отдых у большого ручья, или, можно сказать, у маленькой речушки. Захотелось пообедать. Костерок разводить не стал, перекусил в сухомятку. Добегавшиеся собаки сунули свои озабоченные морды ко мне и, получив по куску хлеба с мясом, улеглись рядом, вывалив розовые языки и капая на меня слюнями, за что и были немилосердно отпихнуты в сторону. Повалявшись полчасика, понаблюдав за белоснежными облаками в высоком голубом небе, Продолжил свой маршрут и, особо не напрягаясь, к вечеру уже выходил на знакомую поляну. И опять меня встречал в воротах Верховный Волф. Отправив собаку в сторону властным жестом, Будимир внимательно посмотрел мне в глаза. — А не очень-то и спешил ты ко мне в гости. Дел много. Как только смог, так и пришел. Мы тебя еще две недели назад ждали. А тут весть пришла, что ты в поход ушел, а потом и еще одна следом о событии большом в храме Арконы. Тамошние волхвы до сих пор в себя прийти не могут. Они уже совсем было отправя отходить стали. А тут ты явился, да встряхнул весь Рюгин за шкварник. Шуму там теперь. Да ты проходи, что в воротах-то стоять. Здравствуй, Верховный. Попить бы нам для начала, в горле совсем пересохло. Почему же не попить? Пойдем, налью тебе водички. Пройдя в знакомое помещение, смочил иссохшееся горло, попутно взяв паузу на размышление. А быстро долетели вместе до спрятанного в глуши храма. Интересно, каким образом? А Будимир сидит довольный. Опять ему удалось меня удивить. Ладно, захочет, скажет. Я же начал рассказывать о произошедшем со мной в Арконе во всех подробностях. Смысла что-то скрывать от Верховного нет. Я от него ничего, кроме добра, не видел. Рассказал я о новых, приобретенных мною способностях. Закончив, посидел немного, ожидая, пока Волф осмыслит мой рассказ. Очнувшись от раздумий, Будимир задал несколько уточняющих вопросов, расспросил подробно, что было в роге, из которого меня поил святовид, что дословно и с каким выражением тот сказал, и что я чувствовал, когда лежал на земле у храма, погружаясь в глубь. «Ступай, отдохни, мне твои слова обдумать надо». Да братьям рассказать. Потом совет держать будем. Поднявшись, я пошел в свою прежнюю комнатенку, где жил раньше. Вскоре меня позвали на ужин, после которого я завалился спать. Пеший переход все-таки вымотал. Несколько следующих дней прошли в отдыхе. Меня никто не тревожил. Помня об обещанном разговоре с Перуном, я несколько раз подходил то к алтарю, то к священному дубу. Но контакта не было. Придется подождать». Очередное утро началось с уже ставшей обязательной разминки, за которой последовал, как и всегда, завтрак. А вот после завтрака меня позвали. Вокруг священного дерева широким кругом стояли волхвы. Я даже наших, городских, увидел. Все трое сюда добрались. В центре круга, совсем рядом со стволом, стоял верховный. Тишина, оцарившая вокруг, напряженная ожиданием общая атмосфера и стоящие без малейшего движения фигуры, вызывали невольную нервную дрожь. Подойди ко мне. Все знают, какое великое событие произошло в храме Святовита в Арконе. Укрепляется пошатнувшаяся вера на острове Буяне. Ярким светом воссияет исконная вера в наших сердцах и на нашей земле. Знаю, был обещан тебе разговор с Перуном. Чтобы последние искры сомнений исчезли из душ колеблющихся, собрали мы большой круг посвященных. Пусть все увидят это. Вот так попал. И как ему сказать, что не получилось у меня поговорить с Перуном, как я не старался? Подойди, стань ближе к дереву. Вот же, Будимир, как тебе объяснить-то? Да, делать нечего, прохожу в круг и иду к священному дубу. С каждым шагом все сильнее чувствую, как нарастает напряжение вокруг меня. Ощущение такое, как будто попал в грозу. Даже воздух начинает тихонечко потрескивать. Чем ближе к стволу, тем тяжелее идти». Прикладываю руку к коре дерева и чувствую горячее тепло. «Обними двумя руками», — слышу голос Верховного. Делаю, как указано, и прижимаюсь щекой к шероховатой борозчатой коре. Слушаю веселый смешок и знакомый голос в моей голове. «Да тут я уже. Можешь оторваться от моего дерева. Видишь, как прилип. Поворачиваюсь и упираюсь взглядом в черные смеющиеся глаза, стоящего в кругу волхвов Перуна. Пока я стоял, шалив и ничего не понимая, сын сворога и брат Световита, бог сражений и воинской доблести Перун, прошел через круг и остановился в нескольких шагах передо мною. Пришел в себя. Что ж ты обеспамятил-то? Или язык проглотил? Брату моему понравился. Держался неплохо. Потом, правда, ослабел. Пришлось тебя к матушке нашей относить для восполнения сил. По сторонам не смотри. Пока я не разрешу... Нас никто не увидит и не услышит. Ясно? Собравшись силами, проскрипел в ответ. Хорошо, что ясно. Обещал я тебе, что встретимся весной. Вот и встретились. Напомню тебе, твое появление здесь это наша воля. Вех людской короток. Не помнят короткоживущие в твоем времени про нас. Забыли совсем? И для нас, богов, это равносильно смерти. Мы верой людской живем. Пока вы в нас верите, мы живы. «Сейчас чуть легче нам стало. Тебя выбрали, и ты один из многих смог что-то сделать не только для себя лично, но и для всех людей, кто был рядом с тобой и уже немного поправил события. Уже совсем по-другому будет развиваться история, изменилось будущее. Таким путем и иди дальше. Укрепляй веру исконную, живи по праве и не забывай старый покон. Своей дорогой должна русская земля идти». Сильные новые боги, пришедшие к людям, хотят всю власть под себя подгрести. И все славянские народы при этом думают в рабов превратить. Не выставить нам, старым богам, сопротив молодых. Очень уж яро напирают и поддержку хорошую имеют. Время нам нужно, чтобы не пропасть, а врасти в новую реальность. И народы наши за собой потянуть, Не дать им в бессловесный скот превратиться. Понимаешь ли, что от тебя требуется? — Понимать-то я понимаю. Да это же задача неподъемная. Надо, чтобы все волхвы, все жрецы заодно стояли. А на Рюгине и Гутландии вон как богов потеснили. Еще век пройдет, и на Руси будут огнем и мечом народ крестить. Заглянул брат мой, святовид, вперед. Уже по-другому будущее стало читаться. На Рюгине мы жрецам напомним, каково оно бывает, отправя отступить. Да после твоего разговора с братом моим они за взялись. Да долго это. В Арконе ведь уже и христианские храмы вовсю начали появляться. В в день лучше бы тебе держаться подальше от Рюгина. Понятно с этим. Вопросы у меня есть, да не один. А почему вы сами ничего не делаете? Вы же боги. Не можем мы за людей решать. Им дана свобода выбора, свобода веры. Напрямую вмешиваться нам нельзя. Только через людей можно. Поэтому и вас стали на помощь звать. А боги с богами не дерутся, договариваются. Только со слабым никто не будет разговоры вести. Ну, это нам знакомо. Родным повеяло мы тут, значит, за вас повоюем, а вы там сверху посмотрите на наши войнушки потешные, а потом договоритесь между собой так, как вам удобно. Ну да, так всегда было и так будет. Для того все войны затеваются. Одни свои головы кладут и подвиги вершат, а другие в это время карманы набивают. И на Олимп пролезают. Или в солнечный Вирий. Да много куда пролезают. Это раньше просто было. Был Вирий и был ящер. А сейчас сколько народов, столько и Вириев, и у каждого свое подземное царство. Новые боги приходят и свои раят приносят. Поэтому и нужно нам время, чтобы успеть договориться между собой. А то мы привыкли никуда не торопиться, а вы людей раз... И уже нет старой веры и старых богов. Старые храмы снесут, сразу приток сил пропадет. Ослабеем мы, и уже никто из новых богов договариваться с нами не станет. Пропадем мы, и славяне пропадут. Ты сам пришел из далекого будущего. Где люди лучше, здесь или в твоем времени? Сам-то как думаешь? Все и так ясно. Понимаю, что уберег Трувара синился от гибели. И не дал Рюрику бродоубийством свою судьбу и судьбу земли русской в пучину огненную кинуть навеки веки вечные. Понимаю, что пошла история по другому пути. Все это хорошо, но я-то простой человек, и у меня есть свои слабости и желания. Вот это по-человечески перебил меня Перун. Давай теперь о награде говори за труды свои тяжкие. Да не о награде я. Ты же сам осенью у костра говорил что можешь меня домой отослать в то же самое время или мою семью сюда перетащить. Еще и про собаку мою что-то непонятное сказал. У волхвов говорил поучиться. Поучился? Поучился. Послали меня. Никто ничего не знает или не помнит об этом. Поговорю с отцом, посоветуемся. А сейчас, если больше вопросов нет, пора нам со жрецами поговорить. С этими словами вырос перун, раздался в плечах, склопнулось ватное пространство вокруг и ворвались звуки в мою распухшую от новых знаний голову хотя почему от новых что то такое я и предполагал нетрудно было сообразить с прошлой осенью что от меня требуется нельзя допустить чтобы повторилась та же история чтобы крестили народ русский мечом и кровью заливая ее улицы чтобы горели избы и храмы капящие идолы не хочу чтобы жгли на кострах волхов Из крови кровью и мясом вырывалась из сердец народа русского вера исконная. Если уж суждено прийти христианству на Русь, так пусть приходит мирно и постепенно, врастая в жизнь и сознание народа. Пусть народ сам сделает свой выбор. И в выборе этом будет свободным. Все свои силы положу на это. Да, а что там такое, Перун говорил про Рюгин. Надо бы в это время покрутиться где-нибудь неподалеку. Пока я стоял, задумавшись, бог войны нагнал жути на волхов, рассердившись, якобы на пустяшные, по его мнению, призыв. В конце концов, перестав метать громые молнии, заговорил на нормальном языке, наказав твердо держаться старого покона и веры истины, жить по праве. посылил беды всякие на головы отступникам. «Боги сверху видят все, ты так и знай». На этой доброй и исторической фразе Перун еще раз громыхнул, сверкнул молнии рядом со мной, вбив ее в землю у моих ног, протянул руку ко мне и исчез. Что я пропустил? Пока волхвы стояли, замерев явно потрясенные явлением бога, а не балует, видать, своим вниманием последователей пантеон славянских богов, я тихо-тихо прокрался мимо круга и удрал на поляну. Оглянувшись и убедившись, что никого рядом нет, шмыгнул за храм. Надо мне прогуляться подальше в кусты. Что-то расслабили меня эти спецэффекты. Вернувшись назад, издалека услышал многоголосый шум в храме и решил подойти поближе, дабы послушать, о чем идет спор. Но моя затея провалилась с треском. Не успел я подойти, как был перехвачен на подступах Херомиром и препровожден в общую залу. И только по пути мне в голову пришла запоздалая мысль. «Я же ведь могу теперь и издалека все прекрасно расслышать, благодаря новому своему умению. Надо было только настроиться». Вот что значит навыков нет. Трувор. Тем временем в Пскове князья снарядили в поход у ладьи и, подцепив на боксера три уже проданных пиратам Дракара, дали команду отчаливать. Остался позади на причале поникший горевой. оставили его присматривать за хозяйством. Да и некому больше было. Стояли братья на носу ладьи. Радовались души закаленных в боях воинов привычному для уха плеску волн за бортом. Криком чаек и пьянящему ветру широких водных просторов. Спокойно и не спеша дошли до островов, где с нетерпением ожидали прибытия своего старшины пиратские ватаги. Распрощавшись с Яном и пожелав ему всяческих успехов в его тяжелом ратном деле, выразив надежду вскоре увидеть привезенные в Псков новые партии перехваченных товаров, отцепили дракары и взяли курс на Данцик. Бивой обучал еще одну мореходную команду, которая, может быть, останется ему на подмену, пока он будет изучать парусное дело на судах Даниэля. Первуша тоже шел двойной командой. Надо было расширять торговый флот. Поэтому Трубор распорядился. При подготовке к отплытию подобрать достойных кандидатов в будущие моряки. Дрюма также шел в это не один, а с помощниками. Ведь нам в идеале на каждую ладью в ордере нужен был свой купец. Это хорошо, если все суда будут идти вместе одним караваном, как связанные. Тогда можно и одному справиться. А если случится что? Если разобьют караван? Пираты, Нурманы или Шторм? И как тогда оставаться без купца? Что с товаром-то делать? Вот так и увеличился состав команд. Самые толковые и будут продолжать это дело. Ночевали на новых местах, в целях безопасности перенося стоянки на половину перехода. От дурного нападения следовало поберечься. Отгрузив в Данциге половину товара, познакомившись с Даниэлем и подтвердив все ранее достигнутые договоренности, напомнив о заинтересованности города в хороших мастерах, отчалили и взяли курс на Рюген. С берега псковские флаги заметили еще на подходе, и причалившие ладьи встречала набежавшая отовсюду толпа народа. Еще не улегли слухи о происшествии в храме, и поэтому многие хотели посмотреть на избранников божьих, а может и прикоснуться к ним. Память об удачливых братьях была свежа, и поэтому многие в толпе узнали издалека от рубора и синился. А если брать во внимание еще и то, что братья уселись на княжеские столы в городах и Гордарики, то отбоя от желающих напомнить братьям о совместных походах не было. Поднялись князья в плотном окружении восхищенной толпы на крутой берег и остановились. Стояли плотной стеной жрецы в белых одеяниях, полностью перекрыв дорогу в городище. Так почему-то вышло, что оказались князья в одиночестве впереди толпы. Подошла к нему тройка старших волхов и пригласили на разговор в храм. Раз свежие вопросят то почему бы и не побеседовать? Тем более бояться было нечего, ощущали за спиной князья силу воинскую и немалую. Зайдя в храм святовита, уловил Трувор разочарование жрецов, которое ему тут же и объяснили. «Ожидали мы, что опять святовит будет разговаривать с князьями псковскими. Да вот не вышло ничего из наших ожиданий». — огорченно промолвил старший жрец. — Так это вам не от нас ожидать бесед с Богом надо было. Для такого общения у нас боярин Владимир есть. Дюжи его боги любят. Вот и сейчас поехал боярин в Старую Ладогу с Перуном разговаривать. — объяснил Трувар жрецам их заблуждение. — Звали и нас в Старую Ладогу на Большой Круг. Да далеко нам добираться не поехали мы. — Видимо, зря не поехали, — задумался жрец. — Я не жрец, но знаю, что великие испытания ждут в скором времени народ славянский. Негромко, навеска проговорил Трубор. — Всем волхвам и жрецам сплотиться надо перед испытанием великим. — Потому как в одиночку пропадем мы, не выстоим. Махнул рукой разочарованно жрец, повернулся и пошел глубь храма, оставив собеседников в недоумении. Много о себе понимать стали жрецы-арконы, вежество позабыли. Да делать ничего князья не стали, пусть сами разбираются со своими проблемами. Развернулись братья и вышли на вольный простор к ожидающим товарищам. До вечера разговаривали разные разговоры. Рассказывали по про жизнь в дальних городах. Роняли в душе желание обязательно повидать своими глазами жизнь такую интересную. Заманивали оружием и доспехами дорогими и прочными в дружину княжескую, расписывая добычу великую, в сражениях доблестную и захваченную. Так что можно было ожидать, что пополнится скоро в Скове и Ладоге дружина опытными воинами. Тем временем Дрема тоже не спал и с большим прибытком реализовал все привезенные товары. Для Рюгина эти товары были каплей в море, а интерес к отличным изделиям из далекого города Пскова только рос. Так что ушлый купец довольно потирал руки, договариваясь о новых поставках в ближайшее время». Разговоры княжеские плавно переросли в ночную пирушку где славно погуляли побратимы и утром с тяжелого похмелья тронулись в обратный путь. Таким образом и прошла вся эта поездка. Явными плюсами похода можно было считать удачную торговлю и агитацию опытных воинов в скопскую дружину. Заодно и отдохнули князья, расслабились немного от напряжения постоянного. Можно по-новому впрягаться в ношу тяжкую. Главный храм Волхвов под Старой Ладогой. Тем временем строгий круг Волхвов в храме распался на мелкие и не очень группы, где каждый пытался рассказать и истолковать друг другу увиденное и услышанное. Молчаливо стоящий Будимир, пока ничего не говорил, явно дожидаясь моего прихода. Увидев, как мы с Еромиром показались в дверях, властным жестом призвал всех присутствующих к тишине и, дождавшись он, и начал говорить. Все вы слышали и видели, что Перун сказал, и отчего он нас предостерег. Боярину Владимиру, на которого Бог указал, видение от него было. Беда великая идет на мир славянский. Старь града вера наступает новая, насаждать которую будут мечами острыми и огнем палящим. Будут жечь и храмы наши со всеми святынями, и нас самих в костры бросят. На Буяне-острове уже начали христианские храмы ставить. И священники нового Бога вовсю вытесняют веру исконную. На Готланде христиане развернулись. В бирке уже половину городища себе отгородили. Скоро и к нам придут. Многие начали оборачиваться ко мне. Во взглядах, обращенных ко мне, явственно читался вопрос, не ответить на который я не мог. Дождавшись паузы, вступил в разговор. Вы уже знаете, что новая вера идет на нас, христианская вера. Если с запада она идет не спеша, постепенно и размеренно продвигаясь к нашим рубежам, то с юга она придет наскоком. Увидев раздор в землях наших, воспользуется этим царь-град, переманит посулами сладкими, да золотом червонным, князей да бояр многих, да и уговорит крестить земли наши. И погонят мечами и пиками народы славянские в воды озерные до да речные на крещение насильное, стращая заревами домов зажженных». В жарких пожарах сгинут храмы и святыни наши, как сказал Будимир. Волхвов же со жрецами будут вылавливать, как собак бешеных, и умершлять повсеместно. — А на Буяне что будет? — раздался чей-то голос в звенящей тишине. — Не знаю. Не сказал ничего святовид. Подсказал только держаться от острова подальше. Огорчен он очень, что забыли жрецы в Арконе, для чего и кому они служат. Заметив, как тихо повел рукой верховную сторону выхода, я поспешил выбраться из залы. Пусть дальше сами разбираются. А я пойду-ка подальше, да потренируюсь издалека в новоприобретенных способностях. Ничего нового для себя я не услышал. К большому моему сожалению, можно было настраиваться на прослушку только одного человека. А все, что говорилось вокруг него, слышалось с большими помехами, словно через вату. Тем не менее, я понял, что Будимир вызвал Еромира чтобы услышать подробный рассказ о наших нововведениях. И потом долго раскладывал по полочкам получившиеся успехи. Также обсуждали возможные плюсы от появления наших школ. Вроде бы как еще решили не отсиживаться больше в удаленных храмах и в лесной глубинке, а выйти к людям. Так сказать, нести свет солнечного завтра темным массам трудящихся. Услышав, как Будимир объявляет перерыв до утра, поспешил вернуться обратно. «Надо возвращаться домой». После ужина долго разговаривали с Верховным. Еще раз вспоминал все, что помнил о произошедших событиях этого времени. Когда уже воспоминания пошли на третий круг, я взвыл благим голосом и слезно попросил Будимира перестать меня мучить и предупредил, что завтра с утра возвращаюсь домой. Абсолютно не ожидая этого, получил рассеянное добро на отъезд и прозрачный намек на возможную скорую встречу а когда попробовал уточнить, что же это будет за встреча и где она произойдет, то получил уклончивый ответ, мол, позже узнаю. У всех секреты, один я как на ладошке. Распрощавшись с Верховным, вышел на поляну и, посмотрев на сидеющий небосвод, плюнул, свистнул своих собак и двинул в обратный путь. Благо, что все свое ношу с собой. Доносить-то и нечего, пошел-то я на лифте В Старой Ладоге пришлось задержаться на пару дней, пока не вернулась баржа. Времени зря не терял. Постоянно общаясь с Радогором, перезнакомился со многими боярами и дружинниками Синеоса. Связи надо расширять. Осмотрели местные мастерские, полазили по стенам и башням. Поделился кое-какими знаниями и советами. Примут или нет к сведению, не знаю, но выслушали со вниманием и почтением. Кстати, убежавший от варягов народ начал постепенно возвращаться в Старую Ладогу. Дома отстроили заново, вовсю работали мастерские. Начали возводить стену вокруг посадов, расширяя город. Рассказал о наших скорпионах и эффекте от их применения в бою. Задумавшихся бояр и старших дружинников пригласил к нам в гости на, так сказать, обмен боевым опытом. Лучше один раз все увидеть своими глазами, чем потом сто раз локти кусать. Моя идея пришлась по вкусу и чувствую, скоро нам принимать гостей. Дождался прихода баржи и через несколько дней уже находился дома среди своих друзей. А вскоре на реке показались бело-голубые флаги на мачтах наших лодей. Устроив грандиозный праздник по поводу нашего общего возвращения в город, гуляли целый день. А уже следующий посвятили подведению итогов плавания князей и выработке дальнейших планов нашего развития. Золотой запас рос, Объем монет в обороте постоянно увеличивался. Наши товары прочно завоевали рынки сбыта как в Новгороде, так в Данциге и на острове Рюген. Чтобы развиваться дальше, нужно было создавать торговый флот, и поэтому было принято решение заложить на верфи еще три больших ладьи. Для чего нужны были новые площади и мастера. Опять строительный аврал. Производство наше также не простаивали и вскоре в первое самостоятельное плавание отправились наши новые купцы. А баржа и так почти не простаивала, непрерывно находясь в постоянном движении, перевозя то пиломатериалы, то керамочерепичные изделия. Для стекольного производства регулярно стали возить кварцевый песок из-под печер. Теперь все окна в нашем городе весело блестели на солнце, удивляя прежних гостей своей прозрачностью. К нашей радости у нас начали появляться заморские суда. Появились купцы с островов Готланд и Рюгин, начали приходить сюда из бирки. Между Старой Ладогой и Псковом скоро можно будет делать летнее регулярное расписание движения судов. Напрягали несколько пороги на реке Нарове, но вода пока стоит высокая, и реки пока еще гораздо полноводнее, чем в моем времени. Новгород так и оставался основным потребителем наших товаров на востоке и потихоньку точил на нас свои острые зубы а мы тем временем укреплялись, налаживая торговые и военные связи. Первый поход князей на Рюгин прошел удачно, и результатом стал большой приток опытных воинов в нашу дружину. Пару раз появлялся и Ян на своем новом дракаре. Пиратский старшина привозил добытые пиратским промыслом товары, но все больше и больше начинал склоняться к честной торговле. Уж очень ощутимым получался у него доход от продажи наших товаров на своих островах и близлежащем побережье. Отзвенел веселыми хороводами Купайла, проплыли по рекам и ручьям девичьи веночки, сплетенные из цветов и трав. Заколосились поля. Лето набирало свои обороты и входило в полную силу. Второй раз встречаю Купалу в этом мире и второй раз удивляюсь, насколько чистые и светлые праздники ходили на Руси. А мы все утеряли. Все чаще и чаще до нас стали доходить слухи о растущем недовольстве Новгорода. Очень уж не нравилось наше усиление великому боярскому Новгороду. Сближение двух братьев, Синиуса и Трувара, укрепление союза между двумя нашими городами, не давало пока Ририку и его ближникам. Плывущие в Псков торговые корабли, усиливающееся влияние нашего флота в Варяжском море, растущее благосостояние людей Пскова и недовольство жителей Новгорода разжигали зависть к нашим успехам. Наша разведка с начала лета докладывала об усилении новгородской дружины. Подготовка к нападению велась полным ходом. Призывали со всех сторон сподвижники и союзники, и просто любители позвонить мечами и пограбить чужое добро. Прошел клич о найме варяжских дружин Рюриком. Но особой поддержки не нашел, так как варяги уже неоднократно убеждались в несостоятельности своих попыток взять наше укрепление».